Глава шестая. В коридоре госпожа Редфилд остановилась и посмотрела на Алекса. Вы курите? Да. Тогда пойдемте в сигарную комнату. Там по утреннему времени никого быть не должно, а мне с трубкой всегда комфортнее думать. В сигарной и в самом деле никого не было, кроме молодого человека, трудолюбиво полировавшего поверхность стеклянного стола. Увидев гостей отеля, тот моментально испарился. Госпожа Редфилд уселась в глубокое кожаное кресло, достала из кармана трубку и начала набивать ее табаком. Алекс почесал в затылке и нажал на кнопку дисплея, позволяющего заказать что-то из бара. Как вы смотрите на чашку кофе? спросил он у собеседницы. Лучше чай. А я, пожалуй, кофе еще и с келимасом. Как-то очень сегодня день насыщенный получился. Так ведь он только начался. Усмехнулась женщина. Страшно подумать, что будет дальше. Выбрав в меню кофе, чай и келимас, Алексей поколебался, махнул рукой и добавил к списку пару булочек с кремом. Время завтрака подходит к концу, а до обеда еще очень далеко. Активировав кристалл для отправки заказа, он откинулся наконец на спинку кресла и уставился на даму, сидящую напротив. Ну вот. Теперь я готов ответить на ваши вопросы и задать встречные. Давайте знакомиться. Госпожа Редфилд улыбнулась и кивнула. Итак, как вы знаете, меня зовут Алексей Верещагин. Я частный детектив и живу в основном в Москве. Сюда приехал отдыхать с сыновьями с и племянницей. В общем-то, это все. Ну а я Лавиния Редфилд и здесь собиралась покататься на лыжах и отдохнуть после довольно тяжелого дела. Мы с вами в известной степени коллеги, только я занимаюсь расследованиями преступлений, совершенных с использованием магии. Она протянула Алексу визитку. Командер. Он вздернул б р о в и Однако я дослужился в легионе только до майора. Ну вам и лет поменьше, чем мне. Итак, Алекс, как я уже сказала, у вашей племянницы произошла активация магических способностей. Собственно, я почувствовала сильнейший всплеск на магическом фоне и не могла не отреагировать. Если сейчас мы с вами аккуратно проведем девочку среди всех р и ф о в ваша семья получит весьма сильного мага. А специализацию вы видите. На данный момент у н е е а к т и в и р о в а л с я воздух. Это вообще самая легкая из стихий, она просыпается первой. Но помимо воздуха у Катрин инициализировался ментал. Это странно, медленно проговорил Алекс. У нас в семье менталистов никогда не было, но ну, в последние лет пятьсот, сколько я знаю, не в с т р е ч а л о с ь В том-то и дело, что способности в этой области не являются семейными, они проявляются совершенно произвольно, что называется, когда захотят. То есть нужно искать для нее специализированное учебное заведение и делать это срочно, не так ли? Госпожа Редфилд выпустила из трубки густой клуб дыма, который вытянулся лентой и превратился в спираль. Вы правы, сказала она наконец. Пока я здесь, я научу девочку простейшим приемам, необходимым менталисту. В первую очередь управлять подключением и отключением дара. Но учиться ей придется всерьез. Я порекомендую школу и напишу письмо директору. Спасибо. Разговор прервался с появлением молодого человека, быстро сгрузившего с подноса чашки, кофейник и заварочный чайник сливки, графинчик с келимасом и устройство для подогревания рюмки. Когда официант ушел, госпожа Редфилд отпила глоток чая, щедро забеленного сливками, удовлетворенно кивнула и продолжила: "Но есть еще один вопрос, и мне хотелось бы получить от вас ответ на него. Что к темному здесь происходит?" Алекс поперхнулся кофе. Эм, -э, Что вы имеете в виду? Я имею в виду расследование, к которому вы совершенно неправомерно привлекли детей. Даже не г о в о р ю о том, что вы в принципе не имеете права вести следствие по делу об убийстве, на которое у вас нет даже договора с заказчиком. Так что жду от вас развернутых пояснений. В голосе госпожи Редфилд явственно громыхнуло ж е л е з о Действительно, командир, подумал Алекс, вздохнул и начал рассказывать обо всем о просьбе Кристиана Девира и Карвера о найденных уликах и обнаруженном случайном месте преступления, о том, как Кристиан ошибся с опознанием. То есть на данный момент вы не знаете, кто же был убит? Дама отложила трубку, отставила чайную чашку и подалась вперед, словно гончая, почуявшая зверя. Не знаем. д е в и р у сообщили, что новый самелье чернокожий мужчина. Увидев ванне тело, отвечающее этим э, параметрам, он и не усомнился. В конце концов, вы могли видеть, что здесь в а л ь д н е ш чернокожих, так же как эльфов или орков, немного. Ни одного не видела, если честно, покивала госпожа Ретфилд. Ну, орки или эльфы на лыжах кататься не любят, это как раз понятно. А вы уверены в отсутствии магической составляющей в данном деле? Да ни в чем я не уверен, ответил Верещагин с досадой. Насколько я могу видеть, ее нет. Но моего уровня хватает на то, чтобы воспользоваться амулетом. Огонек вот еще зажечь могу. Все, что требует существенного запаса сил, мне недоступно. Да и умею я немного. И все-таки, зачем вы втравили в это детей? в травил. А вы пробовали что-нибудь запретить парям, ну скажем, молодых игривых ротвейлеров? Я стараюсь не допускать их каким-то настоящим серьезным расследованием, но о работе рассказываю всегда. Здесь, да что говорить, я вообще не предполагал ни в чем участвовать, а сегодня утром, когда сошла лавина, мне нужно было, чтобы мальчишки и Катя не выходили из отеля и при этом были чем-то заняты. Да, понимаю. Госпожа р е д ф и л д встала из кресла и п р о ш л а с ь по курительной, потом решительно развернулась к Алексу и сказала: "Ладно, договоримся так. Я безусловно поработаю с вашей племянницей и помогу ей на первых порах справляться с даром. Но меня заинтересовала ваша история с чинскими шарами и трупом, самостоятельно добравшимся от шале до ванной комнаты в номере отеля." и я, пожалуй, приму в ней участие. Могучим усилием воли, подавив тяжелый вздох, Алекс церемонно поклонился и сказал: "Почту за честь". Вот чего сегодня не было в клинике, так это тишины. Деловито переговаривались лекари, переходя от одного пострадавшего к другому, звенели инструменты, охали и п о с т а н о в л л и пациенты, вспыхивали с шипением специальные лампы для обнаружения внутренних повреждений. И над всем этим царил уверенный твердый голос главного врача хирурга доктора Видона, успевавшего дать указания осмотреть и успокоить пострадавшего, магической формулой активировать амулет словом успеть всюду. Барбара нашла уголок на подоконнике, сунула туда пакет со своими вещами, да и что там в е щ е это зубная щетка и пижама, и поймала за рукав пролетавшего мимо доктора. Я макмедик. сказала она педиатр правда но сегодня это не имеет значения я могу помочь педиатр это хорошо ответил Видон аккуратно вытягивая из ее пальцев ткань нога как не болит конечно вам бы ее поберечь еще денек но вон там за второй дверью слева девочка с е м н а лет которой куском льда повредило лицо у нас к сожалению нет пластического хирурга она очень боится что останется изуродованной на всю жизнь Посмотрите ее. Посмотрю. Храбро кивнула Барбара. Даром что ли она практиковалась три месяца в клинике Моттаделевенца в м е д и а л а н у м е Сам профессор Дима й о ее хвалил. И пусть последние пятнадцать лет она занималась совсем другим. Все вспомнится, когда будет нужно. После девочки с разбитым лицом она ассистировала второму врачу доктору Элен Валю, сращивавшему сложные переломы двух позвонков. Потом уже сама, закусив губу, погружала в магический сон пациентку и складывала раздробленные косточки в ее запястье. Словом, у пани Вишневской не было ни одной минуты, чтобы подумать о возвращении в отель. Наконец двери клиники перестали распахиваться ежеминутно, пациентов развели по палатам, а количество лекарей как-то резко уменьшилось. Ну что? Улыбнулся ей доктор в и д о н аккуратно вкладывая футляр полностью разряженный амулет для экспресс-анализа крови. Кажется, мы справились. А вы молодец. Не хотите поработать тут у нас годик другой? Нет, пожалуй. Барбара вернула улыбку. Здесь отлично отдыхать, но я слишком люблю Краков. Вот, кстати, хотела спросить. Поселок небольшой, местных жителей не б о с ь несколько сотен, не больше. И значит, в клинике не должно быть больше десяти, ну, двенадцати единиц персонала. Но сегодня утром мне показалось, что пострадавшими занимается полноценный коллектив большой больницы. Маги, медсестры, санитары. Медик помолчал, и женщина переспросила с нажимом: "Показалось? Нет". Покачал головой ее собеседник. Вам не показалось? Это такой секрет? Я зря спросила? Нет, конечно, никакого секрета. Я просто думал, как рассказать. Вы правы, поселок небольшой, здесь в клинике в обычное время еще два м а г а м е д и к а пять медсестер и две санитарки, ну плюс секретарь, она же сестра-хозяйка. Но тут такое дело. Вальденеж не просто затерянный в горах курорт, оживающий с декабря по апрель, а на остальное время впадающий в спячку. И не просто место отдыха. Сюда приезжают те, кого можно считать сильными мира сего: министры, маги, правители и финансовые в о р о т и л ы Здесь на трассе могут запросто встретиться глава торгового ведомства Бритвальда и его коллега из Испании, а внизу для такой встречи... Понадобится полгода согласований, ну и мало этого здесь еще и весьма серьезное место силы. Рядом с вершиной р о к м е р л е сходятся три крупных ее п о т о к а так что для любого мага подняться туда значит подпитаться очень и очень надолго. Ну хорошо, а при чем тут количество персонала в клинике? Очень просто. Силовые меридианы на Рокмерле были обнаружены примерно лет сто назад, и тогда же стали входить в моду горные лыжи. Вальденеж из забытой всеми богами деревушки стал превращаться в популярный курорт, и тогдашний мэр, светлая ему память, принял неординарное решение: он приписал каждую из семей, живущих здесь, к одной из служб. Теперь в случае чрезвычайной ситуации, как сегодня. Жак Вильруа, например, знает, что он, его жена и дочери должны взять тревожные сумки и идти в клинику. Все они прошли курсы подготовки и вполне способны исполнять обязанности медсестер и санитаров. То есть, когда сходит лавина, когда сходит лавина или случается еще что-то, городская стража, клиника, дорожные службы, мусорщики и прочие получают пару десятков дополнительных рабочих рук, обученных, прошу заметить. Отличный кризисный вариант, задумчиво протянула Барбара. Но ведь это обучение обходится поселку в немалые деньги. Вальденеш может себе это позволить, твердо ответил доктор Видон. Тут он хлопнул себя полбу, полез в карман белого халата и достал записку уже несколько помятую. Вы были заняты с мадемуазель Перкинс, я обещал передать. Молодые люди, которые вчера вас доставили, ждут распоряжений и готовы помочь вам добраться до отеля. Да, я вроде бы уже вполне восстановилась, растерянно сказала Барбара. Напрасно. Утром было почти тепло, дорожки п о д т а я л и а сейчас подморозило и они снова схватились льдом. Не стоит подвергать опасности вашу ногу. Да и мою работу в конце концов. Господин Верещагин планировал забрать вас на экипаже. Допив какао, оказавшееся очень вкусным, Катя полежала немножко и заскучала. Чувствовала она себя прекрасно, нигде ничего не болело, голова не кружилась больше и желтые зайцы перед глазами не скакали. Почему это ей приказали лежать и отдыхать, когда на улице белый день, времени всего на всего? Она бросила взгляд на часы. Ну да. Всего одиннадцать. Ладно, кататься сегодня нельзя. Это она понимает. л а в и н а трассы з а с ы п а н ы а которые с в о б о д н ы могут оказаться не безопасными. Но ведь можно было бы, ну, например, погулять, поплавать в бассейне, поиграть в детском клубе в макбол или в четырехмерный шакрачатуранж. Ой, да придумали бы они с близнецами, чем заняться. Конечно, честно говоря, валяться среди бела дня было. Тоже приятное. И еще минуту девочка раздумывала, не почитать ли. У нее было з а п а с е н о несколько книжек: две по школьной программе, новый детектив и еще утащенную мама роман из серии только для взрослых, на которой Катя особенно рассчитывала в смысле увлекательности. И все-таки она откинула одеяло и встала. Чуть-чуть закружилась голова. Поехала перед глазами комната, и руки, ноги стали словно вареные макароны, мягкими и слабыми. Но Катя зажмурилась, переждала наплыв слабости и упрямо пошла к окну. Там было солнце, сверкающий снег и белый замок с черной крышей, башенками и стрельчатыми окнами. Кусты в парке вокруг замка были все так же подстрижены, дорожки расчищены и пусты. Девочка собралась отойти от окна, когда вдруг центральная дверь распахнулась и на крыльцо кто-то вышел. Задушенно пискнув, Катя метнулась к своему чемодану, распахнула его и стала лихорадочно рыться, выбрасывая попадающиеся под руку майки и носки. Наконец она зацепила ремешок и вытащила отличную штуку — подарок отца — настоящий армейский бинокль с пятнадцатикратным увеличением и магически просветленной оптикой. «Ага, Вот сейчас мы и поглядим, кто же там такой, сказала она сама себе и подбежала к окну, боясь только, что за время ее поисков загадочная фигура исчезнет. Но на крыльце замка по-прежнему виднелся силуэт, черный в ярких солнечных лучах. Катя поднесла бинокль к глазам и посмотрела. Теперь стало видно, что на крыльце стоит женщина. Высокая, очень худая, несмотря на шубу, в темных очках и ярко-алых перчатках, постояв, будто для того, чтобы Катя могла ее рассмотреть как можно лучше, неизвестная стала медленно спускаться по ступенькам. Тут девочка вспомнила, что у нее есть и еще одно сокровище – кристалл для записи снимков, и магической силы в нем оставалось еще на три или четыре кадра. Вот их мы и потратим, проговорила она, наводя оптическую грань на объект и аккуратно сжимая кристалл. Женщина в в л а ы х перчатках тем временем неторопливо прошла по дорожке до дальнего крыла замка, постояла там и свернула за угол. В дверь постучали. Да, войдите, крикнула Катя, запихивая в ящик прикроватной тумбочки амулет для съемки. Бинокль туда не влез и она бросила его на кровать, прикрыв одеялом. к о м н а т у вошла госпожа р э д ф и л д Она остановилась на пороге и одним взглядом окинула комнату, взъерошенную босую девочку возле окна, небрежно брошенные у г о л одеяла, незакрытый ящик. Вот интересно, что это ты тут делала? Впрочем, спасибо и на том, что не пробовала вновь применить свои магические способности. Как ты себя чувствуешь? спросила она мягко. Отлично, с некоторым вызовом ответила Катя. Почему-то при виде этой магической дамы ей хотелось, как ежику, выставить все иголки. Тогда я бы хотела с тобой поговорить, если ты не возражаешь. Я присяду. Пожалуйста, конечно. Сев в кресло напротив госпожи Редфилд, девочка зажала ладони между коленями и наклонилась вперед с преувеличенным интересом, разглядывая узоры на ковре. Как ты знаешь? У тебя неожиданно и с довольно сильным всплеском проснулись магические способности. Начала говорить Лавиния. Это у всех бывает по-разному, но обычно случается несколько позже. Очень важно, чтобы будущий маг первым делом научился контролю над своими стихиями. Если ты не против, я могу попробовать тебя этому научить. Она сделала паузу, чтобы Катя могла ответить. Но там о л ч а л а продолжая рассматривать ковер. Алекс, свяжется с твоими родителями, и они подберут тебе хорошую магическую школу в Москве или рядом. Не свяжется. Неожиданно перебила девочка. Почему? Потому что родители уехали на раскопки в степь, в район Баганхангай. Там связи нет никакой. Алекс. Тьма его побери, подумала Лавиния. Сказать мне об этом он, конечно, забыл. Ну, во-первых, если уж очень понадобится, можно найти способ передачи сообщения, сказала она уверенным голосом, в уме перебирая, кто из ее знакомых шаманов мог сейчас быть поблизости от места раскопок. Во-вторых, мы с тобой можем посмотреть список школ рядом с вами, которые специализируются на твоих стихиях, выбрать лучшую. И с ее директором поговорит Алекс. Госпожа р е д ф и л д снова сделала паузу, давая девочке возможность задать вопрос, и на сей раз любопытство возобладало. А какие у меня стихии, вы видите? Вижу. Первым открываются те, что связаны с конкретной необходимостью. Пока что у тебя это воздух и ментал. Ментал? Катя слегка оживилась. Это что? Я смогу мысли читать? Когда-нибудь сможешь. Скажу тебе честно, это не слишком приятное занятие. А откуда вы знаете? Девочка слегка прищурилась. Вы же боевой маг. Я видела визитку. У вас не б о с ь огонь, железо, бах, т р а х и взрывы. Это тоже есть, конечно. Не часто бывает нужно, к счастью, но бывает. Расскажу как-нибудь. Но видишь ли, Катрин, огонь был п е р в ы й из открывшихся у меня стихий, и произошло это позже, чем у тебя. Мне тогда было семнадцать, а сейчас? А сейчас четыреста с лишним. Катиные глаза открылись широко. Сколько? Да ладно, так не бывает. У меня в семье есть маги, бабушки вон уже сто восемьдесят пять, так она совсем старая. Магия очень разнообразна, медленно сказала госпожа Редфилд. Очень. У кого-то всю жизнь так и остается одна единственная стихия и довольно ограниченный резерв. Кто-то постепенно обретает новые, наращивая объем, так сказать, хранилища. Для всех существует единственный закон дю про л а в а л я и по нему. Пока маг учится, работает, развивает способности, разрабатывает новые заклинания, он не стареет. Как только бросает работу и устраивается в удобном кресле, я понимаю, кивнула девочка. Она оторвалась наконец от ковра и теперь смотрела на собеседницу очень внимательно. Но это значит, что магов нас должны очень не любить те, кто магией л и ш ё н Вы это так? И что же делать? Жить, учиться, развивать способности и наращивать резерв — это несложно, но занудно, примерно как отжимание или п о д т я г и в а н и е Зарядка для магического резерва. Я покажу. Ага, госпожа Редфилд, так вы не рассказали насчет ментала. Откуда вы знаете? Как это читать мысли? Видишь ли. Сейчас я владею в той или иной степени всеми стихиями, конечно, чем-то совсем слабо на уровне ученика, а чем-то достаточно хорошо. Ну, например, стихии жизни у меня ровно столько, чтобы минимально залечить рану, а некромантия вообще зачаточная. То есть зомби вы не поднимете, фыркнула девочка. Может поднять и сумею, но упакаивать буду так долго, что он сам запросится обратно. Ну вот, а ментал открылся поздно. Я уже давно была архимагом, работала в службе маг безопасности и преподавала в академии. Вот только в Королевствах Союза тогда менталистов практически не было, и учиться оказалось неукого. Пришлось самой методом пропы ошибок. Это уж потом, после заключения договора со с т е п ь ю я прошла курс у верховного шамана. Значит, у орков с ментальной магией все хорошо? Да. И мне придется ехать туда? Не обязательно. Ничем не хуже вариант, который предлагают вуду. Чуть другой подход, но весьма эффективный. Вуду! Голос Кати пискнул, но этого она не заметила. н а с т о я щ е е С жуткими куклами, которые надо протыкать булавками? Все. Весело подумала Лавинья. Вот теперь ты моя. Куклы и булавки — это вульгарный уличный вариант для тех, кто не обладает магической силой. Голос ее стал строже и сильнее. Мадам Мари Лаво, декан факультета вуду школы в н у в е л ь о р л е а н е использует профессиональные методы. Если ты сумеешь когда-нибудь туда поступить, она научит многому. Меня во всяком случае научила. Примечание от автора: история знакомства с Мари Лаво и и с п о л ь з о в а н и е методов Вуду рассказана в романе «Семь гвоздей с золотыми шляпками». Понятно. Катя на долго замолчала, обдумывая новую информацию. Молчала и госпожа Редфилд. Наконец девочка отмерла, подняла взгляд на собеседницу и сказала: «Ладно, значит школу мы выберем, и с нового семестра я пойду туда учиться». Основом контроля вы меня научите, так ведь? Лавиния кивнула. Это хорошо. Тогда я расскажу вам, что услышала, и и еще покажу кое-что, потому что я этого не понимаю. Только это секрет, даже от твоих кузенов. Пока, да, они еще маленькие.